Глава седьмая. Человек уставился на экран. Его руки по-прежнему лежали на коленях. «Вы не начали «Вы не тест», – произнес голос, похоже, с некоторой укоризной. «На что произойдет, если я не подчинюсь?» «Не получите информацию. Начинайте, начинайте тест. тест». «Не буду». «У вас, у вас есть причины? причины?» «Да». «Я уже проходил его». «Три... Нет, четыре периода сна тому назад». «Все правильно. правильно тест, завершен. тест завершен». Экран погас. «Все, Все тесты, усвоены, тесты усвоены. Параметры, параметры субъекта приемлемы», приемлемы — сказал голос. «Очень странно. Впервые он обращался словно не к нему, а к кому-то другому». «Вы готовы к следующей, следующей ступени? ступени?» «У меня есть несколько вопросов». «Задавайте. Ответов, правда, может и не быть». Я на корабле. Есть ли еще кто-нибудь на борту? Нет. Ваш голос синтезирован? Естественно. Вы только что сказали, что у меня приемлемые параметры. А что было бы в противном случае? В ваших же интересах ответа не получите. Попытаюсь сформулировать иначе. Какие ограничения установил вам ваш программист? В ваших же интересах ответа не получите. Спасибо. Тем не менее, вы ответили. Еще вопрос. Кто вас запрограммировал? Тишина, только привычный гул корабля. Ответ очень скоро возникнет сам собой, произнес наконец голос. Довольно вопросов. Запертая до этого панель в стене открылась. Вы можете пройти в коридор. В его конце будет корабль. Вы можете войти в него и приготовиться к старту. Человек побрел по коридору. В конце действительно был вход в небольшой корабль, рассчитанный на одного человека. Он уселся в наклонное кресло. Крышка люка захлопнулась, и он почувствовал движение. «Это наша последняя связь», – вдруг снова раздался голос. «На корабле четыре автоматические навигационные системы. Каждая из них определенного назначения. После выполнения своей функции система самоуничтожается и приводится в действие следующее. Не волнуйтесь, не пытайтесь воздействовать на систему. Ваша конечная цель и пункт назначения будут очевидны. До свидания. Желаю вам удачи. Человек сдрогнул. Желаю удачи от машины.